Резкий звонок поставил на пудренного лакея перед постыдной необходимостью спрятать лисью голову в карман и поспешиться смиренной физиономией в рабочий кабинет мистера Бентема. Кстати, знал ли, кто человека, который ничего не читает и ничего не пишет, но у которого не было бы маленькой задней комнаты, именуемой рабочим кабинетом. «Вот ответ, сэр», — сказал напудренный лакей. «Боюсь, что он покажется вам обременительным по величине». «Не стоит об этом говорить», — отозвался Сэм, беря письмо в самодельном конвертике. «Есть надежда, что мое истощенное тело как-нибудь выдержит». «Надеюсь, мы еще встретимся, сэр», — сказал напудренный лакей, потирая руки и провожая Сэма до порога. «Благодарю вас, сэр», — отозвался Сэм, — «но не трудитесь, не утомляйтесь чрезмерно, вы очень любезны. Подумайте, как вы нужны обществу, и не допускайте, чтобы вам повредила непосильная работа. Ради ваших ближних берегите свое спокойствие, вы только подумайте, какая бы это была потеря». С такими патетическими словами Самуэллер удалился. «Это очень странный молодой человек», — сказал напудренный лакей, глядя вслед мистеру Эллеру. «Физиономия лакей, несомненно, говорила о том, что он не может его раскусить». Сэм ничего не сказал. Он подмигнул, тряхнул головой, снова подмигнул и весело удалился. Лицо его, казалось, свидетельствовало о том, что он весьма позабавился. Вечером ровно в восемь часов без двадцати минут энжело Сайрес Бентом, эскварь, церемонии Мейстер, вышел из своего экипажа у входа в залы ансамблей. Все в том же парике, с теми же зубами, с тем же лорнетом, с теми же часами и печатками, с теми же кольцами, с той же булавкой, с той же тростью. Единственным заметным изменением в его внешности было то, что он надел более яркий синий фраг, на белой шелковой подкладке черные туго натянутые панталоны, черные шелковые чулки и бальные туфли, белый жилет и, если это только возможно, чуть-чуть сильнее надушился». В этом наряде церемонии мейстер, приступая к исполнению важных обязанностей, возлагаемых на него ответственной должностью, занял место в зале, чтобы принимать гостей. В бате был съезд, гости и шестепенсовики за чай вливались потоком, в бальном зале, в длинном и горном зале... В восьмиугольном и горном зале на лестницах и в коридорах гул многочисленных голосов и шарканье многочисленных ног буквально оглушали. Платья шелестели. Перья развивались, огни сияли, драгоценные камни сверкали. Слышалась музыка, не оркестра, ибо кадриль еще не началась, а музыка тихих легких шагов, в которую врывался чистый веселый смех, мягкий и нежный женский смех, очень приятный для слуха в бате, так же, как и в других местах. Блестящие глаза, разгоревшиеся от предвкушаемого удовольствия, сияли, и куда бы вы ни взглянули, Нули, какая-нибудь очаровательная фигура грациозно скользила в толпе и не успевала скрыться, как ее уже заменяла другая, такая же изысканная и обольстительная. В чайном зале и вокруг карточных столов толпилось основательное количество чудных старых леди, вдряхлых старых джентльменов, обсуждавших... Все мелкие сплетни и скандалы истекшего дня с таким вкусом и смаком, которые в достаточной мере свидетельствовали о степени удовольствия, извлекаемого ими из этого занятия. К этим группам примыкали три-четыре охотящиеся за женихами мамаши, делая вид, будто всецело поглощены разговором, но не забывая время от времени поглядывать искоса и с тревогой на своих дочерей, которые, помня наказ использовать свою молодость наилучшим образом уже начали предварительный флирт, теряя шарфы, путая перчатки, опрокидывая чашки и так далее. Все это как будто мелочи, но опытные особы добиваются благодаря им поразительно успешных результатов. У дверей и в дальних углах расположились группами. Глупые юноши, демонстрирующие разнообразные виды фотовства и тупости, забавляя всех разумных людей, находившихся поблизости, своим шутовством и самодовольством, и пребывая в блаженной уверенности, что они — предмет всеобщего восхищения. Таково мудрое и милосердное распределение даров провидением, против которого не будет возражать ни один добрый человек». И, наконец, на задних скамьях, где они уже заняли места на весь вечер, сидели различные незамужние леди, перешагнувшие критический возраст, которые... Не танцевали, ибо кавалеров для них не было, и не играли в карты из боязни прослыть безнадежными старыми девами, а потому занимали выгодную позицию, имея возможность злословить обо всех и самим оставаться в тени. И они злословили обо всех, ибо здесь были все. Зрелище было веселое, блестящее и пышное, роскошные наряды, прекрасные зеркала, натертые до блеска полы, жирондоли и восковые свечи, и всюду молчаливо скользя с места на место, кланяясь подобострастно одной группе, кивая фамильярно другой и улыбаясь самодовольно всем, двигалась элегантно одетая фигура. Энджело Сайреса Бентома, Эсквайра, церемонии мейстера. «Зайдите в чайный зал, приготовьте шестипенсовики. Они наливают горячей воды и называют это чаем. «Отведайте», — произнес мистер Даулер громким голосом, ведя мистера Пиквика, который шел во главе своей маленькой группы под руку с миссис Даулер. Мистер Пиквик повернул в чайный зал и, завидев его, мистер Бентом штопором винтился в толпу и восторженно приветствовал его. «Дорогой мой сэр, я весьма польщен, бац, осчастливлен!» миссис Даулер, вы зала! Поздравляю вас! Какие перья! Замечательно! — Кто-нибудь есть здесь? — подозрительно осведомился Даулер. Кто — Кто-нибудь? Сливки, бата, мистер Пиквик. Видите вы эту леди в газовом чурбане? Полную пожилую леди? — простодушно спросил мистер Пиквик. — Тссс! Дорогой мой сэр, в бати нет ни полных, ни пожилых. Это вдовствующие леди Снафенаф. -э — Вот как, — сказал мистер Пиквик. — Она самая, уверяю вас, — подтвердил церемонии мейстер. — Тише, подойдите ближе, мистер Пиквик. Видите, сюда идет великолепно одетый молодой человек. — Вот этот с длинными волосами и удивительно маленьким лбом, — осведомился мистер Пиквик. — Да, в настоящее время самый богатый молодой человек в Баате, молодой лорд Мютенхент. «Что вы говорите?» — откликнулся мистер Пиквик. «Да, через секунду вы услышите его голос, мистер Пиквик. Он заговорит со мной. Другой джентльмен в красном жилете и с темными усами — почтенный мистер Краштон, его закадычный друг. Как поживаете, милорд?» «Очень жарко», — там сказал его лордство. «Действительно очень жарко, милорд», — ответил церемоний мистера чертовски, — подтвердил почтенный мистер Краштон. «Видели ли вы колясочку его лордства Бентом?» — осведомился почтенный мистер Краштон после недолгого молчания, пока молодой лорд Мютенхетт пытался смутить своим взором мистера Пиквика, а мистер Краштон размышлял о том, на какую тему предпочтительно мог бы поговорить Милор. «Ах, боже мой!» — воскликнул в церемонии мейстер. «Колясочка! Какая превосходная идея! Замечательно!» «Милосердное небо», — сказал милорд, — «я думал, что все видели новую колясочку. Это простейшая, красивейшая, элегантнейшая вещь, которое когда-либо двигалась на колеса, выкрашена в красный цвет, лошадь молочно-пегая. Настоящий ящик для писем, и все на месте», — сказал почтенный мистер Краштон. «И маленькое сиденье впереди с железной перекладиной для кучера» добавил его лордство. На днях я ездил в ей столь, в ягко-красном раке а двое слух ехали сзади на расстоянии четверти мире, и будь я прокнят, если. Народ не выбел из коттеджи, останавливал меня и спрашивал, не почтальон ли я. Чудесно, чудесно. Рассказав этот анекдот, милорд рассмеялся от души, что, конечно, сделали и слушатели. Затем, продев свою. Руку под руку подобострастного мистера Краштона, лорд Мюттенхед, удалился. «Очаровательный молодой человек, милорд», — сказал церемонии мейстер. Да, как будто сухо отозвался мистер Пиквик. Когда начались танцы и со всеми необходимыми официальными представлениями было покончено... И все приготовления, сделанные, Энджело Бентом вернулся к мистеру Пиквику и повел его в игорный зал. В тот самый момент, когда они вошли, вдовствующая леди Снафенав и еще две леди, на вид очень древние и преданные Висту, бродили вокруг ламберного стола. Завидев мистера Пиквика под конвоем Энджела Бентома, они переглянулись и решили, что это как раз то лицо, которого недоставало для Роббера. «Дорогой мой бентом, — ласково сказала леди Снафина, — найдите нам какого-нибудь приятного человека, чтобы составить партию, будьте так любезны». В этот момент мистер Пикик смотрел в другую сторону, и меледи кивнула головой, указывая на него и выразительно сдвигая брови. «Мой друг, мистер Пиквик, не леди, будет очень счастлив, я уверен, весьма счастлив», — сказал церемонии мистер, поняв намек. «Мистер Пиквик, леди Снафинов, полковница Оксби, мисс Бола». Мистер Пиквик поклонился каждой из этих леди и, убедившись, что ускользнуть нельзя, взял колоду карт и снял. «Мистер Пиквик и мисс Бола против леди Снафинов и полковницы Уаксби. В начале второй сдачи лишь только был открыт козырь, две молоденькие леди вбежали в комнату и стали по обе стороны полковницы Уаксби, терпеливо выжидая окончания партии. «Ну, Джейн, в чем дело?» — спросила полковница Уаксби, обращаясь к одной из девушек. «Я пришла спросить, мама, можно ли мне танцевать с мистером Кроули?» — прошептала младшая и более миловидная. «Боже мой, Джейн!» «Как ты могла об этом подумать?» — с негодованием отозвалась мама. «Разве ты не слышала много раз, что у его отца всего 800 фунтов ежегодного дохода, который прекращается с его смертью? Не стыдно за тебя? Ни под каким видом? Мама!» — прошептала другая, которая была гораздо старше своей сестры, очень вялая и чопорная. «Мне был представлен лорд Мютенхед. Я сказала, что, кажется, я еще не ангажирована». «Ты умница моя милая», — ответила полковница Оксби, прикасаясь вером к щеке дочери, — «и на тебя всегда можно положиться, он чрезвычайно богат, моя дорогая, да благословит тебя Бог». С этими словами полковница Оксби ласково поцеловала старшую дочь и, бросив в виде предостережения хмурый взгляд на младшую, принялась разбирать «Карты». «Бедный мистер Пиквик! Он никогда не играл с тремя искусными игроками женского пола. Они были так сообразительны, что совсем запутали его». Если он ходил не с той карты, мисс Бола пронзала его взглядом, словно целым арсеналом кинжалов. Если он медлил, обдумывая, с какой картой, пойти, леди Снафенав откидывалась на спинку стула и улыбалась с нетерпением и жалостью полковницы Оаксби. В ответ на это полковница Оаксби пожимала плечами и кашляла, как будто хотела намекнуть, что не уверена, пойдет ли он вообще когда-нибудь. В конце каждой игры мисс бола осведомлялась с печальной миной и укоризненным вздохом, почему мистер Пиквик не повторял бубен или трев, или пропустил, или не прорезал червей, или не проводил онора, или не снес туза, или не ходил под короля, или еще что-нибудь, и в ответ на все эти серьезные обвинения мистер Пиквик решительно ничего не мог сказать в свое оправдание, забыв за это время все правила игры. Вдобавок публика подходила и глазела, что действовало мистеру Пиквику на нервы. Наконец, очень отвлекали разговоры, которые велись близ стола между Энджело Бентомом и двумя мисс Миттентерс, незамужними и капризными девами, которые которые очень ухаживали за церемонией мейстера в надежде заполучить случайного кавалера. Все это вместе взятое, а также шум и непрерывная ходьба привели к тому, что мистер Пиквик играл неважно, вдобавок ему не везло, и когда в 10 минут двенадцатого игра была закончена, мисс Болла поднялась из-за стола, заметно взволнованная, и отправилась прямо домой в слезах и в поршезе. Соединившись со своими друзьями, которые... Все до единого заявили, что вряд ли они могли провести вечер с большим удовольствием, мистер Пиквик направился вместе с ними к белому оленю и, успокоив свои чувства каким-то горячим напитком, лег в постель и заснул почти мгновенно.